Я должен делать всё, чтобы она оставалась живой и дальше. По крайней мере, я так чувствовал. Я позвонил в Хаконе, но у матери её не оказалось. Как сообщила Аме, позавчера Юки съехала в квартиру на Акасака. Похоже, я разбудил Аме. Голос у неё был сонный, и болтать ей особо не хотелось, что мне, в принципе, было только на руку. Я позвонил на Акасака. Юки сняла трубку почти мгновенно, словно только и ждала моего звонка.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 «Про твоего друга. Он умер, да?» «Да. Проклятие Мазерати. Всё, как ты предсказала». Юки замолчала. Её молчание, как вода, вливалось мне в голову. Я отнял трубку от правого уха и прижал к левому. «Поехали, съедим чего-нибудь», — предложил я. «Небось, опять забиваешь себе желудок всяким мусором. Вот и давай пообедаем по-человечески».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 «Итак», — бодро подумал я. Однако не покидало чувство, будто я что-то забыл. «Ах, да, я же не брит. Я пошёл в ванную и тщательно побрился. Потом глянул в зеркало и задумался. Дашь ли мне на вид, например, двадцать семь? Ну, я бы, пожалуй, дал. Но сколько бы лет я сам себе не давал, кому из окружающих придёт в голову об этом задумываться?» «Всем будет просто до лампочки», — подумал я. И ещё раз почистил зубы. Погода за окном стояла великолепная. Лето разгоралось. Пожалуй, самое приятное время лета, если бы не дожди. Я натянул рубашку с коротким рукавом и тонкие хлопчатые брюки, нацепил тёмные очки, вышел из дому, сел в Субару и поехал забирать йоки. Всю дорогу что-то насвистывая себе под нос. «Ку-ку», — думал я про себя. «Лето». Крутя баранку, я вспоминал своё детство и летнюю школу Ринкан. Буквально между деревьев рощи японский Японская государственная сеть детских школ, санаториев и спортивных лагерей на природе. В три часа по в школе Ринкан наступал сонный час. Я же, хоть тюбей, не мог заставить себя спать днём.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 «Я же сказала, в два часа у меня деловая встреча», — невозмутимо ответила она. «Это платье тебе очень идёт, просто класс», — одобрил я. «И выглядишь совсем как взрослая». Она улыбнулась, но ничего не сказала. В ресторане неподалёку мы заказали паланчо. Суп, спагетти с лососёвым соусом, жареный судак и салат. За несколько минут до двенадцати за столиками вокруг было пусто, а еда ещё сохраняла приличный вкус. В начале первого, когда общепит всей страны оккупировали голодные клерки, мы вышли из ресторана и сели в машину. Во всех японских фирмах и учреждениях обеденный перерыв с 12 до часу. «Поедем куда-нибудь?» — спросил я. «Никуда не поедем. Покатаемся по кругу и обратно вернёмся», — сказала Йоки. «Антиобщественное поведение, загрязнение городской атмосферы». Начал был и я. Никакой реакции. Просто сделала вид, что не слышит. «Ладно», — вздохнул я. «Этому городу уже всё равно. Ничего не поможет. Стань его воздух ещё чуть грязнее, а заторы на дорогах ещё чуть кошмарнее. Никто и внимания не обратит. Всем вокруг будет просто до лампочки». Юки нажала кнопку магнитофона. Зазвучали «Talking Heads». «Кажется, Fear Music». Странно, когда это я заряжал кассету с Talking Heads, сплошные провалы в памяти. «Я решила нанять репетитора», — объявила Йоки. «Сегодня мы с ней встречаемся. Её мне папа нашёл. Я сказала ему, что захотела учиться, он поискал и нашёл. Она очень хорошая. Ты только не удивляйся. Это я, когда кино посмотрела, поняла, что учиться хочу». «Какое кино?» — я не верил своим ушам.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 «Ты не будешь меня ненавидеть. Между нами что-то исчезнет!» Уже почти прошептала она. «Вот увидишь!» Я на секунду оторвал взгляд от дороги и посмотрел на неё. «Как странно. Ты говоришь то же, что говорил Гатанда. Просто один к одному». «Серьёзно?» «Серьёзно. Он тоже всё время боялся, что между нами что-то исчезнет. Только чего тут бояться, не понимаю. Всё на свете когда-нибудь до да исчезает. Мы живём в постоянном движении. И большинство вещей вокруг нас исчезает, пока мы движемся. Раньше или позже, но остаётся у нас за спиной. И этого никак не изменишь. Приходит время, и то, чему суждено исчезнуть, исчезает. А пока это время не пришло, остаётся с нами. Взять, например, тебя. Ты растёшь.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 Чем больше мы встречались, тем больше он мне нравился. Такое вообще редко бывает, особенно когда доживаешь до моих лет. «А он правда её убил?» Я помолчал, разглядывая лето сквозь тёмные стёкла очков. Этого никто не знает. Как бы то ни было, наверное, всё к лучшему.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 «Но правда не стоит. И далеко, не на метро быстрее получится». «Не верю своим ушам», — сказал я, снимая тёмные очки. «Ты сказала спасибо?» «Ну, сказала. А что, нельзя?» «Ну, конечно, можно». В секунд пятнадцать она молча смотрела на меня. На лице её не было ничего, что я бы назвал выражением. «Фантастически бесстрастное лицо».